По разоружению каких-либо конкретных договоренностей не было. Вопрос этот обсуждался в самом общем плане. Но состоялся весьма примечательный разговор, который показывает, что оба лидера понимали необходимость свертывания гонки вооружений, которая вела к бессмысленной трате денег. Как вспоминает Хрущев, Эйзенхауэр пожаловался ему. «Наши военачальники приходят ко мне и говорят, «Господин президент, нам нужны такие и такие суммы денег на такие и такие программы. Если мы не получим их, то отстанем от Советского Союза». «Я вынужден соглашаться. Так они вытаскивают из меня деньги. А затем требуют еще, и я даю снова. А теперь расскажите, как это происходит у вас». «Точно так же». Военные министры из Министерства обороны приходят и говорят, товарищ Хрущев, посмотрите, американцы разрабатывают такую-то и такую-то систему. Мы можем разработать такую же, но это будет стоить столько-то и столько-то. А я отвечаю, что денег нет, они все уже распределены. Тогда они говорят, если вы не найдете денег, то в случае войны противник будет иметь преимущество. Разговор продолжается. Я сопротивляюсь как могу, но в конце концов приходится отдавать военным то, что они просят. Президент сказал, мы действительно должны прийти к какому-то соглашению, которое остановило бы это бесплодное и разорительное соперничество. Хрущев согласно кивал головой. 14 часов 10 минут. Запаздывая и безбожно нарушая тщательно согласованную программу, оба руководителя уселись наконец в президентский Линкольн и помчались в Вашингтон. Пожали друг другу руки на ступеньках Блэйр Хауза, не ведая, что это их рукопожатие последнее. Хрущев сказал, что ждет президента весной. «Я возьму с собой всю семью», — ответил президент. «У вас будет так много Эйзенхауэров, что вы не будете знать, что делать с ними». Хрущев свое обещание сдержал. По его настоянию, президиум в Москве срочно рассмотрел предварительные договоренности, достигнутые им и Эйзенхауэром по Берлину. Президента сразу же информировали об этом. Поэтому уже 28 сентября он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, В Кэмп-Дэвиде была достигнута договоренность, что переговоры по берлинскому вопросу не должны затягиваться, но для них не может быть также никакого установленного ограничения во времени. А для Хрущева был специально подготовлен вопрос корреспондента ТАСС, суть которого обезоруживающе проста. «Так ли это?» «Да», — ответил Хрущев, — «президент США». Господин Эйзенхауэр правильно охарактеризовал содержание договоренности, достигнутой между нами. О Кэмп-Дэвиде написано много. Это был пик недолгой, но эффективной политики разрядки Хрущева. Своего рода рывок в будущее, который также внезапно оборвался, как и начался. Главное, что ставит в тупик скрупулезных исследователей, это аморфность, если не полное отсутствие конкретных договоренностей на встрече в Кэп-Дэвиде. Но их и не могло быть. То, что происходило в осиновой хижине, напоминало знакомство двух собак на улице, которые ходят кругами, обнюхивая друг друга, и решают, любить или драться. В данном случае решили «любить». И договоренность была соответствующей — приостановить развитие берлинского кризиса до парижской встречи в Верхах, начав поиски его постепенного решения. Айзенхауэр в своих мемуарах пишет, что Хрущев уехал из Соединенных Штатов, поняв, что лез наражен в Берлине, и почувствовал облегчение, когда нашел выход — без существенной потери престижа. Как бы там ни было, но берлинский кризис был предотвращен без отказа от каких-либо прав Запада.